Глава тринадцатая. Странные знакомства. «Твой дядя, наверное, очень любит рыбалку?» — схохмил Эрик, едва я закончила разговаривать с Джорджем. «Ловлю на живца». «Не смешно», — надувшись, пробурчала я, вглядываясь в темноту за окном и пытаясь понять, где мы сейчас находимся. Похоже, действительно мчались в сторону Эльбинского холма. «Но это же глупо! Зачем везти Рауля туда этой ночью, когда открыть портал можно будет лишь следующий? Или у них там есть тайник?» Думать было довольно сложно. Кэп хоть и левитировал большую часть времени, используя встроенный в дно экипажа артефакт, но иногда опускался, чтобы промчаться по дороге, и тогда нас очень ощутимо подтряхивало. А еще патрик постоянно перекрикивался с возницей. Сосредоточиться в такой обстановке было очень трудно, но больше всего мешала головная боль. Словно меня чем-то одурманили или приложили тяжелым, очень тяжелым: Эрик, слушай, а что будет если отвар твоей матери смешать с похмельным синдромом и разбавить каким-нибудь усыпляющим дурманом? Конечно, у моей головы тоже были причины разболеться, но не так же сильно. Так что, несмотря на отсутствие наручников, это вполне могла быть чужая боль. И желудок скручивает, скорее всего, не мне. И я постаралась полностью расслабиться и раскрыться. Бегая по зданию Королевского суда, я старалась прорваться в сознание Рауля, но... Учитывая мой нулевой опыт, правильнее было позволить ему проникнуть в мой разум. Он-то делал это уже неоднократно. Сначала меня чуть не стошнило, потом я с трудом сдержала стон и желание оторвать голову, чтобы не мучиться. А потом внезапно мне стало легче, как будто боль уменьшилась. Раза так в два. И в меня хлынули воспоминания графа, старушка, прикоснувшаяся к его руке, смутное беспокойство, не дающее уснуть, попытка поговорить со мной, и после этого у навязчивого желания выйти на крыльцо появился смысл — проветриться после увиденного, привести мысли в порядок, собраться. Уже знакомая старушка, почему-то стоящая у соседнего дома, поманила его к себе, и Рауль даже сделал несколько шагов в ее сторону, прежде чем насторожиться, развернуться и... Вбежать обратно в дом он уже не успел. Он вообще не сразу понял, что произошло, но внезапно оказался на уровне второго этажа, перекинутый через седло. Никакого дурмана, только полет, чередующийся с бешеной скачкой вниз головой. Бедного графа трясло, мотало, стучало. Тут и более крепкий организм бы сдался. А в этом были литр виски и отвар, освобождающий скрытые воспоминания. Кстати, тоже вызывающий головную боль. «Эрик», — протянула я, борясь с подступающей тошнотой, «Рауль ничего не рассказал о работе и министерстве?» «На это время надо», — пояснил мой напарник. «Это же он вырос в семье, где на каждую проблему или болезнь был свой отвар. Память будет возвращаться постепенно. Большой период прошел, так что дня два-три потребуется. А чего ты побелела так, как будто тебя укачала? Вроде не пила, отравиться не могла». «Мы скачем на Эльбинский холм». Патрик устало откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза, потряс головой и принялся негромко бурчать себе под нос. Знал же, что нельзя пить во время расследования. Трезвым и невыспавшимся гораздо проще, чем с похмелья. Глаза просто слепаются. «Расслабьтесь, лорд. Мне тоже хочется спать. А я ведь почти не пил». Довольно оригинально утешил Эрик Патрика и со вздохом признал спасательная команда у нас изрядно потрепанная я чувствую графа негромко боясь прервать нашу связь с раулем предупредила я мужчин его пока еще везут постарайтесь увидеть мир его глазами предложил патрик рано лаконично ответила я действительно зачем мне любоваться на круг лошади странной окраски Черные пятнышки на коричневом мехе. Я даже немного испугалась, едва осознала увиденное, пусть и мельком. Мех у лошади? Короткий, но все равно мех. И копыта у этого коня тоже были странные, состоящие из двух частей, которые могли раздвигаться и сдвигаться. К тому же это существо могло летать. Вот только разглядеть зверя как следует... Болтаясь вниз головой, было очень сложно, да и смысла нет. Ну, знаем мы, на чем от нас увозят Рауля и что. Главное, выяснили, куда. А дальше... Дальше по обстоятельствам. Мы попросили Кэбмана притормозить чуть-чуть, не доезжая холма, помня о предыдущей нашей вылазке. Не хотелось бы, чтобы пострадал невинный человек. «Жди здесь». Приказал возниться, Патрик, отсыпав ему горсть мелочи. Если до рассвета не вернемся, тогда можешь уезжать. Предусмотрительно, одобрительно улыбнулась я, подхватив маркиза под руку и одновременно съежившись от холода и сонного озноба. Прав, Эрик, спасательная команда у нас очень потрепанная. Сам мой напарник шел впереди, иногда звучно позевывая иногда передергивая плечами, чтобы прогнать дрему. Всё же он тоже устал и вряд ли высыпался нормально последние дни. Уверенно, нервничал за обоих лордов, пусть и не так сильно, как я. Связь со мной Рауль так и не разорвал, поэтому я ощущала волнение графа и практически видела заинтересовавшие его объекты, то, на чем концентрировался его разум. Например, странное существо, на котором его привезли на холм, крылатый олень с вытянутой, почти лисьей формой черепа, огромными ветвистыми рогами, пышным хвостом, тоже похожим на лисий, и пятнами зеленого мха кое-где вместо пятнистой шерсти, или проклятую старушку, каким-то чудом тоже уже оказавшуюся на холме, древнюю страшную одетую во все черное. Ссохшееся морщинистое лицо напоминало кожуру печённого яблока. Цвет кожи был тоже, как у некоторых яблок, желтоватый. Рыхлый нос картофелиный и почти бесцветные губы, за которыми прятались маленькие острые зубки. Глаза с красными прожилками смотрелись очень пугающе, так как затягивали, словно тёмная бездна. Редкие седые волосы клочками выбивались из-под платка. Но то, что сидело на олене, выглядело еще страннее. Это был вроде как мужчина, только весь покрытый мхом. Даже волосы у него были зеленые, И глаза, и губы, и длинные ногти на пальцах. Одежды на существе не было, но выглядело оно достаточно разумным я попыталась начать строить предположение перебирая в голове все что когда то знала и видела, но вдруг в моей вернее в чужой голове вспыхнуло воспоминание стертое воспоминание такое же странное существо стоит рядом с бабкой в моем в смысле в доме фрегбернов Старуха разговаривает с моим отцом, а я, то есть Рауль, наблюдаю в дверную щель, пытаюсь услышать, и поэтому не замечаю подкрадывающегося за спиной брата. Меня за ухо выводят во двор, отец хмурится, старуха смеется, существо пристально смотрит мне в глаза и... «Пей чай, сыночек, вкусный чай, пей». Сквозь дымку я вижу лицо матери и слышу голос отца. «Смотри за ним лучше. И так, дурачок блаженный, а если его дурман травой раз в месяц опаивать, к совершеннолетию вместо Министерства правопорядка в дом для душевнобольных отправиться. Кто тогда тебя содержать станет? Георг, что ли? Не надейся». Резко остановившись, я с трудом сдержала стон, Так сильно раскалывалась голова. «Это хорошо, что мы делим боль на двоих, потому что для одного это невыносимо». Сколько же раз его одурманивали, стирая воспоминания. Но отец мечтал о том, чтобы сын пошел работать в министерство. Так почему же потом, после смерти старшего Фрэгберна, все поменялось? И кто эта старуха? И что это за зеленое существо, ростом с подростка?»